Глава 10. Серо-зелёный конверт. Судя по тому, что в Данииске Домир снял целые апартаменты, включающие в себя роскошную спальню, кабинет, гостиную, отдельную уборную и спальню поменьше, явно для прислуги, задержимся мы здесь на значительное время. А почему бы и нет? Город большой, красивый, каменный. Мостовые брусчатки выложены, фонари везде горят, водопровод опять же имеется. Сумки мои почты доставила в сохранности. И теперь я не просто секретарь, а секретарь с имуществом. Накупила себе красивых батистовых рубашек из жабо, жилетов расшитых. Мода на них из франки и пришла. Да обувь приличную у сапожника заказала. А то обычные готовые ботинки мне широки. приходится под них носки надевать потолще. Я-то даже в монастыре шёлковые и кружевные чулочки носила, а в мужские сапоги только толстые шерстяные носки могла надевать. А летом до да две пары носить это вовсе убийство. Хорошо, что на телеге можно было босиком ехать. А в городе по булыжной мостовой с голыми пятками никак нельзя. Если бы сейчас мне время вспять поворотить, я б того разбойника, который мои великолепные сапоги изуродовал, забила бы до полусмерти, возможно, даже сапогом. У меня много работы. До Ледомира пришло просто невероятное количество корреспонденции. Столько даже отцу не приходило, а ведь я отцу нередко помогала отвечать на письма. Стол в кабинете просто завален. Бумаги падают на полу от неловкого движения. Твою мать, тоскливо произнёс Кнаес Альхов, вороша конверты будто тесто. Сдохнуть можно. Сдохнем вместе, радостно предложила я. У вас есть какая-то система? А как же? ухмыльнулся Альхов. Предлагаю всё сжечь. — Шутка. Давай по содержимому. Все, что неважно, в одну стопку. Все, что от сиятельных или помеченных вот таким знаком. Он нарисовал на каком-то конверте непонятную закорючку. — Ты не читаешь. Сразу мне. Остальное в третью. — А с корреспонденцией из Галии что делать? Скрипуче спросила я, кончиками пальцев, будто опасная насекомая, Извлекая из кучки конверт столь любимого отцом серо-зелёного оттенка, я думаю, мне его не стоит вскрывать. Письмо это будто жгло мне руку, во рту пересохло, колени затряслись, благо под столом не видно. Дамир схватил конверт, быстро распечатал его, пробежался глазами и грязно выругался. Настолько красочно что я немедленно захотела записать все эти выражения мне страшно представить что там может быть написано прошептала я войну что ли нам галия объявляет хуже мрачно ответил дамир зло швыряя письмо на стол на почитай я вытряхшила глаза но письмо взяла хоть и с некоторой опаской Твёрдый почерк с завитушками, я узнала сразу. Отец всегда пишет вот так, будто несерьёзно. Но я-то знаю, что чем затейливее и красивее написано, тем больше усилий ему потребовалось, чтобы сформулировать мысль. Любезный Кнесс вслух зачла я: "Сообщаю вам, что известная особа ожидает только вашего приглашения". Дочери моей месяц, как исполнилось, восемнадцать лет. Так что, не видя причин для откладывания церемонии, я прошу вас назначить дату бракосочетания. Полагаю, по славским обычаям нам стоит прибыть в начале осени, но если пожелаете, мы приедем и раньше. Прошу известить меня о ваших дальнейших планах. Со всем уважением, ваш будущий родственник К.Б. Надо признать, это письмо вызвало у меня ужас, ничуть не меньший, чем у Дамира. Значит, он всё-таки до рамир. Значит, наречённый супруг. А отец наглец. Где он собирается брать невесту? Брака сочетание? Тихо спросила я, радуясь, что голос не дрожит. Неужели это так страшно? Разумеется, хлопнул ладонью по столу мой, стало быть, муж. — Это же конец всему! На кой бес мне вообще жена, ты сам посуди? Это ж никаких больше женщин, кроме супруги! — И что вас остановит? — приподняла брови я. — Неужели планируете хранить верность? — Кириан Брайн к меня остановит. Печально вздохнул Дамир. Этот демон мне яйца оторвёт, если его единственная доченька будет несчастна. Тот самый Брайнинг? Ай, Степан, ты не слышал этого имени, понял? Чего непонятного-то? А хотите совет? Хочу. Пристально взглянул на меня Дамир, или точнее, Дарамир. По Галиским законам девица несовершеннолетняя. Это в славии совершеннолетие в 18, а в Гале в 20, во Франкии, кстати, в 16. Стёпа зарал блондин радостно: "Да ты гений! Как изящно, как ловко! 2 года свободы. Давай, пиши. Кто я, а кто у меня секретарь? Пиши. Дорогой друг Мне кажется, разговор о немедленной свадьбе заводить преждевременно. Смею ли я лишить вашу дочь последних годов отрочества? По законам Галлии она ещё дитя. Я настаиваю на отсрочке бракосочетания до момента совершеннолетия девушки. Искренне ваш, э, подпишу я сам. А девушку как зовут? Полюбопытствовала я. А обес её знает, пожал плечами Домир. То ли Виолетта, то ли Стелла. Прекрасно, пробурчала я, вы образцовый жених. Стёп, это навязанный брак, можно сказать, политический, династический, ага. Блондин тяжело посмотрел на меня, и я тут же одной рукой зажала рот, а другой замахала, чтобы продолжал. Но Дорамир замолчал, опустив голову, а потом спокойно взял у меня письмо, подписал, свернул и запечатал. Я с тревогой поглядела на него. Опять я веду себя как Стефа. Знал бы он правду, ни за что бы не захотел такую жену, как я. Я придвинула к себе письма и принялась вскрывать конверты, едва та хмурится. Содержимое меня напрягало. Жалобы, доносы, разные предложения и от чего-то сведения по лошадиным фермам и закупкам овса меня не оставляло ощущение, что мой хозяин, тот же самый Кирян Брайнинг. Что же это? Папочка подобрал мне мужа по своему образу и подобию. То, что отец знал моего супруга лучше, чем кто-либо другой, я догадывалась. Кирян Брайнинг Явно собрала на Дарамира Альшинского самое подробное досье, вплоть до сведений, какое у него было первое слово и чем он болел в детстве. Впервые я вдруг задумалась о том, что ни разу отец не сделал ничего, что не послужило бы мне на пользу. Бывало я ссорилась с ним, а он наказывал меня за проступки. Но всегда его наказание оборачивалось для меня уроком. И даже монастырь, и его строгие уставы оказались для меня несомненным благом, потому что я в своей глупости слишком рисковала не только репутацией, но и жизнью. Неужели и жениха он подбирал по тому же принципу? Да нет, бред. Когда нас сосватыли, мне было лет 7. Тогда ещё было совершенно неясно, кто вырастет из высокого худенького мальчика. Я ведь почти его не помнила, и неудивительно. Меня в те дни гораздо больше интересовали занятия магией. Подумаешь, жених. Всё это казалось нереальным. Зато сейчас мой кошмар во плоти сидел напротив меня и хмурясь и почёсывая переносицу, быстро сортировал письма. Конверты будто карты мелькали в его руках, то ложась на стол веером, то выстраиваясь в идеально ровную стопочку. Позёр. Некоторые письма он распечатывал, внимательно изучал и сжигал на месте. Некоторые сжигал, не читая. И всё равно бумаг было много, а ведь вторая и третья стопка требовали ответа. Наконец, Дамир Всеславович откинулся на спинку стула, потянулся и заявил: "На сегодня хватит. Письмо в Галию отправь сейчас же дипломатической. Остальное успеется". Я кивнула, раскладывая пальцами конверт с едва заметными водяными знаками и уже почти готовясь написать адрес, который Степан Градов просто никак не мог знать. Вот так, Стефа На таких мелочах и прокалываются шпионы. Конверт подписать надо. Тихо напомнила я блондину. Наверное, как-то условно. Да, я подпишу. Рассеино сказал Дамир. Стёпа, письмо отнесёшь и до вечера свободен. Меня не ищи, я ночевать в другом месте буду. Почему-то это кольнуло меня, словно я имела на него какие-то права. Впрочем, И мело, конечно, но очень смутное. Пока на ладонях нет брачных меток, ни одна женщина не потребует от мужчины верности. Впрочем, в высшем свете вообще все очень зыбко. Браки по любви случаются редко, в основном политика. А любовь... Вот у родителей, как я знала, была любовь. Неровня сына захудалого, отверженного... практически вычеркнутого из всех списков рода единственной королевской дочери. И пусть он хоть трижды герой, пусть лучший охотник, ловчей службы, пусть ловкий политик, но я всё равно не понимала, каким образом ему дозволили совершить такое святотатство. Особенно если учесть, что не так уж и давно наш предок был замешан в государственной измене и подготовке восстания. В честь ее высочества об этом факте она при ссорах ни разу не упоминала. Зато о том, что ради какого-то Брайанга, не какого-то, а последнего, поправлял отец, принцесса отказалась от брака с франкским монархом, матушка вспоминала нередко. «Я очень боялась, что в моей жизни будет похожая ситуация. Супруг потребует от меня безупречного поведения». посещение всяческих приемов и будет следить за каждым моим шагом. Но оказалось, что Дамир боится ровно того же, и я не могла не улыбаться, спеша в почтовое отделение. Славе и простые и понятные города. Рядом с почтой полицейский участок. Рядом с полицейским участком кофейня. Я заглянула, народу полно. Наверное, кофе здесь хороший. Потом приду, когда потише будет. По широкому бульвару цокоты и скрипят пролётки с откинутым по летнему времени верхом. Выглядят они заманчиво, тем более что тяжёлые мужские ботинки начали немилосердно натирать ноги, и дорога из почтового отделения уже не кажется короткой. За что же мне такое наказание? Я с тоской во взгляде приникла к витрине женской обуви. Ах, какие туфельки! Атласные, на маленьком каблучке, с серебряной пряжкой. Но я ж мужик. Мне теперь долго без туфель жить. Зато я могу ходить по улице в одиночку и даже без шляпы, и на мои голые лодыжки никто не заглядывается. Ни что не мешает мне взять извозчика, пусть и всего на два квартала. А для дамы это было бы решительно невозможно. Только кухарки и прачки ходят по улице спокойно, а женщину благородных кровей должен непременно кто-то сопровождать. Но обычная горожанка не позволит себе проехаться в пролодке. Да и куда ей ездить? Разве что на рынок, в театр или в вернисаже на одинокую женщину будут смотреть косо. А просто гулять по улице да когда им? В гостинице я с облегчением стаскиваю ботинки и бледнею. Шерстяные носки пропитаны кровью. Только этого мне сейчас и не хватало. Как назло, в дверь тарабанит. — Степа, я ухожу до утра. Если завтра до полудня не появлюсь, что это у тебя с ногами? Если Дамир Всеславович повышает голос, то можно прятаться. Ботинки не по размеру. Пожало плечами я. Ничего серьёзного. У меня так у одного знакомого заражение крови случилось. Вкратцево произнёс блондин. Хочешь ног лишиться? Нет, замотала головой я. Стёпа, тебе деньги нужны? Попросить аванс не догадался, дурная голова. У меня есть деньги, гордо ответила я. И ботинки по ноге заказаны уже. Не извольте переживать. Лицо Дамира расслабилось. Он даже улыбнулся. Пусть и криво. — Я лекаря пришлю, — кивнул он. — И не вздумай сбежать куда-то. Сиди и жди. И ботинки свои выкинь немедленно. Хотя знаешь что? Он взмахнул рукой, и моя единственная пара обуви вспыхнула жарким огнем. — Э-э-э! — возмутилась я. — Что вы себе позволяете? — Ещё одно «э», — прищурился Дамир, — и я урежу тебе жалование. — Деспот! — пробурчала я, когда за ним закрылась дверь. — Сатрап! — Минус серебрушка! — раздалось из-за двери. Я насупилась и фыркнула. — Минус две! — За что? — думаешь громко. — Да! — Думаешь громко! Теперь я не удержалась и захихикала. Что ж, раз у меня законный выходной, напишу-ка я пару заметок о том, как опасно в одиночку передвигаться по дорогам Славии.